Усталость валила с ног, Юрий Андреевич, швыряя дрова через порог сарая в сани, он забирал меньше поленьев за один раз, чем обыкновенно. Браться на холоде за обледенелые плахи с приставшим снегом, даже сквозь рукавицы было больно. Ускоренная подвижность не разогревала его. Что-то остановилось внутри его и порвалось. Он клял, на чем свет стоит, бестоланную свою судьбу, и молил Бога сохранить и уберечь жизнь красоты этой писаной, грустной, покорной, простодушной. А месяц все стоял над сараем и горел, и не грел, светился и не освещал. Вдруг лошадь, повернувшись в том направлении, откуда ее привели, подняла голову и заржала сначала тихо и робко, а потом громко и уверенно. — Чего это она? — подумал доктор. — С какой это радостью? — Не может быть, чтобы со страху. Со страху кони не ржут. Какие глупости! Дура она, что ли, голосом волкам знак подавать, если это она их почуяла? И как весело! Это видно в предвкушении дома. Домой захотелось. Погоди, сейчас тронем. В придачу к наложенным дровам Юрий Андреевич набрал в сарае щепы и крупный сапожным голенищем выгнутый целиком с полена отвалившиеся бересты для растопки перехватил покрытую рогожей дровяную кучу веревкой и, шагая рядом с санями, повез дрова в сарай к Микулицыным. Опять лошадь заржала в ответ на явственное конское ржание где-то вдали в другой стороне. — У кого бы это? — встрепенувшись, подумал доктор. — Мы считали в Ворыкине пусто. Значит, мы ошибались? Ему в голову не могло прийти, что у них гости, и что ржание коня доносится со стороны Микулицинского крыльца из сада. Он вел совраску обходом, задами, к службам заводских усадеб, и за буграми, скрывавшими дом, не видел его передней части. Не спеша, зачем ему было торопиться, побросал он дрова в сарай, выпрек лошадь, сани оставил в сарае, а лошадь отвел в пустующую рядом выхоложенную конюшню. Он поставил ее в правый угловой станок, где меньше продувало, и, принесший из сарая несколько охапок оставшегося сена, навалил его в наклонную решетку яслей. С неспокойной душою шел он к дому. У крыльца стоял запряженный в очень широкие крестьянские сани с удобным кузовом раскормленный вороной жеребец. Вокруг коня похаживал, похлопывая его по бокам и осматривая щетки его ног, такой же гладкий и сытый, как он, незнакомый малый в хорошей поддевке. В доме слышался шум. Не желая подслушивать и не будучи в состоянии что-нибудь услышать, Юрий Андреевич невольно замедлил шаг и остановился, как вкопанный. Не разбирая слов, он узнавал голос Комаровского, Лары и Катеньки. Вероятно, они были в первой комнате у выхода. Комаровский спорил с Ларою, и, судя по звуку ее ответов, она волновалась, плакала и то резко возражала ему, то с ним соглашалась. По какому-то неопределимому признаку Юрий Андреевич сообразил, что Комаровский завел в эту минуту речь именно о нем, предположительно в том духе, что он человек ненадежный, слуга двух господ. — почудилось Юрий Андреевич, — что неизвестно, кто ему дороже, семья или Лара, и что Ларе нельзя на него положиться, потому что, доверившись доктору, она погонится за двумя зайцами и останется между двух стульев. Юрий Андреевич вошел в дом. В первой комнате действительно в шубе до полу стоял, не раздеваясь, Комаровский. Лара держала Катеньку за верхние края шубки, стараясь стянуть ворот и не попадая крючком в петлю. Она сердилась на девочку, крича, чтобы дочь не вертелась и не вырывалась. А Катенька жаловалась. «Мамочка, тише, ты меня задушишь». Все стояли одетые, готовые к выезду. Когда вошел Юрий Андреевич, Лара и Виктор Иполитович на перерыв бросились к нему навстречу. «Где ты пропадал? Ты нам так нужен!» — Здравствуйте, Юрий Андреевич. Несмотря на грубости, которые мы наговорили в последний раз друг к другу, я снова, как видите, к вам без приглашения. — Здравствуйте, Виктор Полич.